Поэтому в некоторых аккадских текстах вместо шумер писали Баулати Энил. Подобные Энлиля. Если понимать всю эту топонимику буквально, их прямо можно решить, что шумер населяли какие-то воздушные существа, дети эфира, посланцы иных миров. Но самое интересное, что на небе также существовало место Энлиля. В северной его части, так называемый Путь Энлиля, согласно шумерским астрологическим таблицам, город Нипур находился под покровительством созвездия Большой Медведицы. Небесным домом Энлиля считалась полярная звезда. По мнению больших умов, знали, что астероидный пояс между Марсом и Плутоном был десятой планетой солнечной системы, разрушенной 4 миллиарда лет назад в результате столкновения с гигантской кометой. Проснейцы знали, вешле Индрарий, пришедшей винджи около 1500 года до нашей эры. Мы наследовали от харапской цивилизации, существовавшей в долине Инда в 24-23 веках до нашей эры, в тесном культурном взаимодействии с цивилизацией Шумера, предание о Демане, разрубленном богами на части, тело его превратилось в пояс астероидов Кету. Санскритция сияние А голова комета Раху в санскрите хвататель летает само по себе и время от времени закрывает солнце, как бы проглатывая его. Об этом подробно рассказывается в древнеиндийском эпосе Махабхарата. Прозрачные и главное времена мис спокойные атмосферы двух речей позволяет наблюдать то, что в других местах увидеть невозможно пишут болгарские астрономы Николав и Харалантиев по поводу невероятной астрономической осведомлённости звёздочётного Месопотамии пользувшись эксклюзивами лучших в древнем мире в 1852 году американский миссионер Хогар писал из Персии о том, что он простым глазом наблюдал фазы Венеры, галилеевы спутники Юпитера и даже удлинённые формы Сатурна, обусловлённые наличием у планеты кольца. Природными условиями можно, конечно, объяснить многое, но не всё. Мы уже говорили о вызывающей массу толкований и споров, диссонирующей с общим контекстом Ветхого Завета, первой главе книги «Бытия», повествующей о палеогенезе в точном соответствии с данными современной науки. «Кто сказал, когда науки не было?» записал Достоевский в черновиках братьев Карамазовых. Земля в Библии, плоская, накрытая небесной полусферой с закрепленными на ней звездами. И вдруг в книге Иова о Боге, говорится, он распростер север, то есть большую медведицу с полярной звездой, над пустотою повесил землю ни на чем. Неожиданно смелое представление, откуда оно? Затиживает современный переводчик и комментатор книги Иова Рыжский. Совсем как Достоевский век назад, и как автор Романовых оставляет вопрос без ответа. Книга Иова, как и книга Бытия, создавалась после вавилонского пленения. в 866-538 годы до нашей эры на сельсвенного поселения и в деянии из Палестины на земле Месопотамии вавилонским царём Навуходом II